Глава 16 Если бы Хейвен могла убивать силой мысли, то самодовольный повелитель солнца уже умер бы тысячу раз. Она хлопнула руками по бедрам, выставив локти, как кинжалы. «Я не оставлю леди Перл». «Леди Перл?» А Широн вяло приподнял бровь. Остальные солисы ждали в отдалении. Их лошади грацевали и нетерпеливо ржали а по горизонту разливался нектарный рассвет. — Да, так ее зовут, и я отказываюсь бросать ее на произвол судьбы. — Она не сможет угнаться за нашими лошадьми, — вздохнул Ашерон. Тогда я найду другой способ пройти по территории погибели без вас. Уголки губ Ашерона поползли вниз. — Клянусь монстром теней, ты как ребенок, ты же понимаешь что вместо благополучия своего принца беспокоишься об обычной смертной лошади. Хейвен стиснула зубы так сильно, что испугалась, сможет ли их потом разжать. Во-первых, она необычная, а во-вторых, я ее не придам. Ладно, — Аширон наклонился, и их глаза оказались почти на одном уровне. Но что, по-твоему, — произойдет, когда ты приведешь ее в руины. Поверь мне, у нее будет больше шансов выжить, если ты оставишь ее здесь. Хейвен со свистом выдохнула сквозь зубы. Она об этом не подумала. На самом деле, она многого не продумала. Она взглянула на леди Перл. Покачивая красивым хвостом, кобыла щипала скудную траву. Как могла Хейвен «Просто взять и оставить ее». Она уставилась себе под ноги. «Просто дай мне минуту, чтобы попрощаться». Губы Аширона приоткрылись, словно он хотел возразить, но потом, должно быть, понял, что она сдается, потому что его лицо смягчилось, и он кивнул. Он присоединился к остальным, а Хейвен подошла к леди Перл и сняла с нее седло из брую. — Спасибо тебе за то, что ты такая хорошая лошадь, — прошептала она серое ухо кобылы. — Если кто-то и сумеет здесь выжить, так это ты. Если бы у Хейвен было больше времени, она могла бы наложить защитную руну на Леди Перл. Но, с другой стороны, светлая магия привлекала порождение теней, и это только поставило бы лошадь под угрозу. Тем не менее... Хейвен жалела, что ничем не может помочь отважной подруге, которая участвовала вместе с ней в ночных тренировках и помогла пройти испытания на должность королевского телохранителя. В академии каждому студенту разрешалось выбрать себе лошадь. Естественно, как единственная девушка, Хейвен делала выбор последней. Все остальные студенты выбрали эффектных жеребцов и непоседливых меринов. Впечатленные их массивными размерами и мышцами, гуляющими под блестящей шерстью. Когда настала очередь Хейвен, на выбор осталась только леди Перл. Другие новобранцы захихикали, когда Хейвен вывела кобылу из стойла. Но Хейвен лишь посмотрела на спокойное, терпеливое животное, следовавшее за ней, и улыбнулась, увидев разум в глазах леди Перл и то, как кобыла разглядывает студентов и других лошадей, словно они все дураки. Теперь расставание с леди Перл казалось худшим видом предательства. Хейвен позволила себе в последний раз коснуться губами бархатной морды верной подруги. Прости, старушка, прошептала Хейвен. Затем она повернулась спиной к своей любимой лошади. Когда Хейвен направилась к группе солисов, ее лицо превратилось в бесстрастную маску, и ей потребовались все силы, чтобы не оглядываться. Единственной, кто остался без всадника, была рыже-белая крапчатая кобыла с яблочно-зелеными глазами и изящными серебряными рожками. Но прежде чем Хейвен смогла сесть на нее, Саурай перепрыгнула в седло крапчатой со своей лошади устроившись поудобнее в огромном оливковом седле, Сурай проговорила: "Возьми взамен моего". В итоге Хейвен достался красавец с гладкой шерстью цвета древесного угля, напоминающей дым и тени. У него были бледно-голубые глаза и красивые ониксовые серебряные рожки, гладкие как мрамор. Гладкое, без единой шероховатости седло покоилась на его спине, которая в любом случае понравилась Хэвен больше, чем тяжелые седла, предпочитаемые большинством смертных. Она вставила левую ногу в стремя и перекинула правую ногу через темного коня, гадая, почему Сурай поменяла лошадей. И, что более важно, куда пропала Рук? «Наша малышка Рук ушла вперед на разведку», ответил Бьорн. С неподвижным взглядом. И она очень привязана к кармае, своей лошади, если тебе интересно. Мне не интересно. Сурай рассмеялась. А еще она охотится? Я в этом уверена. К тому времени, как мы поменяемся, девочка уже набьет живот всевозможными живыми существами в этих лесах. Поменяйтесь? Хейвен вопросительно наклонила голову. На мгновение. Лавандовые глаза Сурай, казалось, потускнели до цвета сумерек. Затем она прочистила горло и пришпорила лошадь рук, мягко толкнув ее пятками в бока. В другой ситуации реакция Сурай заставила бы Хейвен задуматься. Но сейчас, смертельно уставшая и голодная, девушка была более чем счастлива позволить Солис оставить при себе свои секреты. Если она... Ближе познакомиться с этими солисами, то может начать относиться к ним неравнодушно, а она не могла себе этого позволить. Хотя выяснились кое-какие полезные подробности о них. Например, солисы вроде бы не нуждались в большом количестве пищи, не так, как Хейвен, и даже несмотря на то, что им не удалось поспать прошлой ночью положенные два часа, они выглядели хорошо отдохнувшими. Но самым важным для Хейвен стало открытие, что она ощущает легкое покалывание в основании черепа, когда кто-то из солисов пытается заглянуть в ее сознание. Всякий раз, когда появлялось это странное ощущение, она отключала все свои мысли. Но постоянно держать разум под контролем было утомительно, к тому же голод и усталость изматывали ее. По мере того, как утро вступало в свои права, Хейвен все больше отставала от солисов. Солнце заставляло ее щуриться и убаюкивало. Девушка боролась со смертельной усталостью и, чтобы не заснуть, кусала щеки изнутри и царапала себя по груди теми оставшимися ногтями, которые еще не обгрызла до корня. Только богиня небесная знала, что произойдет, если Хейвен сейчас уснет? Нет, она должна была бодрствовать на случай, если представится возможность украсть рунные камни. Кроме того, если бы она заснула на лошади, то вполне вероятно упала бы и сломала шею. Девушка уставилась в землю. На этой высоте она чувствовала себя выше деревьев и такой же беспомощной перед всем миром, как и они. У доставшегося ей зверя под названием конь не было узды, и когда Хейвен попыталась управлять им наклоном тела, то это принесло такой же результат, как если бы она была комаром, хлопающим крыльями по лошадиным бокам. Зарычав, девушка вонзила пятки в бока коня, но тот лишь развернулся и попытался укусить ее. Какие-то проблемы? Бьорн притормозил рядом с Хейвен обнажив ряд блестящих зубов в веселой полуулыбке. Она уклонилась от очередного укуса, прицелившись в сапогом на случай, если ей понадобится пнуть животное. «Как мне им управлять?» «Он — это она. Более крупные альпийские скакуны — самки, а те, что поменьше — самцы». «Поменьше?» — прошепела Хейвен. «Да». Его голос дрожал от сдавленного смеха. И, к сожалению для тебя, управлять таким скакуном можно лишь мысленно. Это называется слияние душ. Это простая задача для солисов. По крайней мере, нам легко слиться с животными. Но, боюсь, смертным такого не понять. Ясно. Спасибо. Хэвен впилась костяшками пальцев в бедра, проглотив резкий ответ, вертевшийся на кончике языка. Почему все в этих солисах в конечном итоге указывало на то, насколько слабы смертные? Она выдохнула: Пусть они верят, во что хотят. В любом случае, она скоро расстанется с ними. Раньше, чем ожидалось, если все пойдет по плану. Через некоторое время ритмичные движения лошади погрузили ее в полусон, и мир вокруг нее превратился в череду мелькающих деревьев и выжженного голубого неба ее тело расслабилось дыхание замедлилось постепенно краски пейзажа начали тускнеть и ее спутники исчезли а меж холмов и лесов потекли маслянистые прожилки черного и солнечный свет разбился в осколке как стекло вороны хлынули заполняя собой пространство каркая их крылья били по телу Хейвен и посылали мурашки по ее спине. Ты направляешься ко мне, маленький зверек», промурлыкал повелитель теней. Казалось, ей потребовались минуты, часы, чтобы повернуться на голос. Хейвен моргнула в темноте этого умирающего мира, ее глаза остановились на двух светящихся желтых кольцах вокруг вертикальных зрачков. Он нам нравится, прошептал голос. Да, нравится. Вороны вспорхнули с повелителя теней, когда он ухмыльнулся и внезапно потянулся к ней. Крик вырвался из горла Хейвен, и видение рассеялось. Это был кошмар. Облегчение ослабило когти страха, обвившие позвоночник Хейвен но ее сердце продолжало биться о грудину, колотясь достаточно громко, чтобы это услышали нежные уши Солиса. Высокородные и могущественные бессмертные все как один уставились на Хейвен, в особенности Ашерон, словно она была здесь исключительно для его развлечения. Поморщившись, Хейвен вытерла предплечьем вспотевший лоб. Это был кошмар. Хейвен надеялась, что сумела надежно скрыть ужасную правду. Она не знала, что произошло, но это было слишком реально, слишком ярко, чтобы оказаться просто сном. Побочный эффект крови повелителя теней? Или, возможно, это было пророческое видение, подобное тем, которые случались у Одина до того, как Фрейя предала его? К счастью для Хейвен. Остальные легко впадали в скуку, поэтому вновь отвернулись от странной смертной девушки, которой требовалось больше двух часов сна. Все, кроме Бьорна, правиться. На мгновение ее прошибла волна жара, когда его незрячие глаза просканировали ее с ног до головы твердым взглядом. Затем он отвернулся и пришпорил коня. Красный плащ развивался за спиной Солиса, как струи свежей крови. Хейвен не сдержала вздох и прикусила щеку так сильно, что рот наполнился металлическим привкусом. От одной только мысли о том, чтобы снова заснуть и увидеть демонические глаза Ноктиса, ее внутренности скрутились в узел. Чего он хотел? Отомстить? Измучить смертную, которая сбежала? Ее челюсть напряглась. «Должна же существовать какая-то руна, чтобы не дать ей уснуть!» Хейвен ухватилась за эту идею, игнорируя очевидное. Рунное заклинание предупредит всех вокруг об их присутствии. Или, по крайней мере, всех, кто настороже. Но если Хейвен не воспользуется руной, то рискует вновь увидеть повелителя теней. Кроме того, порождение теней уже узнали, что Солисы здесь, и крошечное рунное заклинание вряд ли привлечет их внимание, если вообще будет ими замечено. Сделай это! Прошептал голос. Это был тот же голос, что и раньше. Всего лишь небольшое заклинание, продолжал скрипучий и призрачный голос шептать в ее голове, касаясь ее мыслей словно грубый муслин обнаженной кожи. «Какой от этого будет вред?» Хейван тряхнула головой, пытаясь избавиться от слуховой галлюцинации. Очевидно, это признак усталости. И все же, настоящий или нет, голос был прав. Ей нечего было терять, и заклинание принесло бы лишь пользу. Возможность представилась в полдень, когда они остановились чтобы напоить лошадей у лазурного пруда, питаемого ручьем и затененного с трех сторон высокими кедрами. Когда Солис спешились, потягиваясь гибкими телами, Хейвен отошла за кривую сосну. Оглядевшись, чтобы убедиться, что за ней не следят, она вытащила маленький кинжал с золотой рукоятью, который держала в сапоге. Искусство владения рунами было строго запрещено смертным. Не имело значения, что, как и все простые смертные, Хейвен обладала такой малой магией, что руна вряд ли могла кому-то навредить. Если все сделать правильно, она будет чувствовать себя так, словно выпила десять чашек крепкого дратианского кофе, но без нервного перевозбуждения. Прокручивая кинжал в пальцах, девушка засомневалась. «Если Аширон...» поймает ее на заклинании рун, то наверняка разорвет их сделку и оставит украденные рунные камни себе. Вот почему она скрывала это от зазнавшегося идиота, от всех них, пытаясь украсть рунные камни, пока все уснули. Хейвен закусила нижнюю губу. Она уже давно не накладывала заклинания и теперь наморщила лоб, сосредоточившись на процессе. Закатав рукава туники, девушка прижала кончик кинжала к своей плоти и закрыла глаза, прикидывая в уме различные руны, которые можно было применить. Перед ее глазами поползли огненные линии, пересекаясь, изгибаясь и закручиваясь спиралью. Каждая метка говорила с ней, звала ее. Улыбка искривила губы Хейвен, когда она вспомнила энергетическую руну в виде перевернутой буквы «С» с двумя точками и косой чертой. Хейвен сделала глубокий вдох, ожидая, пока ее сердцебиение замедлится, а разум прояснится. Затем она мягкими, свободными движениями вырезала руну на верхней части своего предплечья, сосредоточившись на небольшом количестве энергии, которая струилась через нее. Если бы она только могла обуздать магию внутри Нихла. Но ей приходилось довольствоваться остатками магии, которой обладало большинство простых смертных. Шипение, а затем и испуганный вздох сорвались с губ девушки, когда магия хлынула в нее. «Слишком много!» обжигающая магия проникла в ее кости и прожгла ее до самого мозга магия должна была потечь всего лишь струйкой по капле но хейван чувствовала как магия бушует в ней словно огненная река неконтролируемая бесконечная усти ее приказал голос всю до конца из за прерывистого дыхания боль была такой сильной Что Хейвен показалось, что ее грудь разорвется. Ее колени ударились о землю, а сосновые иголки впились в ладони, когда девушка вцепилась в землю. Останови это! Хейвен перестала царапать землю и переключилась на свою грудь прямо над сердцем, пытаясь вырвать магию, которая овладела ею. Никогда еще ей не было так больно, и это не длилось. Так долго что-то пошло не так.